Через полчаса Фрэнсис уже сидел один на один с Риганом в его кабинете. Он настолько ясно сознавал, какая ему грозит беда, что с трудом сдерживался, чтобы не признаться в этом откровенно. Однако памятая совет Бескома, старался возможно небрежнее говорить о состоянии своих дел. Он даже пробовал разыгрывать полное спокойствие. Полшизавяса, начал Риган. «Ну, не так глубоко. Голова у меня еще на поверхности!» — шутливо откликнулся Фрэнсис. «Я еще могу дышать и тонуть не собираюсь!» Риган ответил не сразу. Несколько минут он изучал последние данные на ленте биржевого телеграфа. «И все-таки ты выбросил на рынок довольно много акций, темпика петролиум. Зато их прямо рвут из рук!» парировал Фрэнсис и впервые за все время с удивлением подумал, что, быть может, Беском и прав. «Ничего, я заставлю своих противников проглотить столько акций, что их тошнить начнет». «И все-таки заметь, акции темпико начинают падать, хоть их и раскупают вовсю. Вот что очень странно», — сказал Риган. «Когда на бирже идет игра на понижение, всякие странные вещи случаются». Спокойно и мудро возразил Фрэнсис. Но когда мои враги напихают себе брюхо тем, от чего я с радостью готов избавиться, у них начнутся колики. И тогда кое-кому придется дорого заплатить за то, чтобы избавиться от последствий своего обжорства. Я думаю, что они вывернут карманы еще прежде, чем я разделаюсь с ними. Но ведь ты... «Уже дошел до точки, мой мальчик. Я следил за этой битвой на бирже, когда тебя еще здесь не было. Темпикопетролиум — твоя единственная и последняя опора!» Фрэнсис покачал головой. «Это не совсем так», — солгал он. У меня есть капиталовложения, о которых мои противники на бирже и не подозревают. Я их заманиваю в западню. Нарочно заманиваю. Конечно, Риган, я говорю вам это по секрету. Вы ведь были другом моего отца. Я выкручусь из этой заварухи. И если хотите послушаться моего совета, то покупайте, пока цены на рынке такие низкие. Можете не сомневаться, что свободно расплатитесь за все, когда цены поднимутся. «Какие же это капиталовложения?» У тебя еще есть. Фрэнсис пожал плечами. Мои противники узнают об этом, когда биржа будет затоварена моими акциями. «Втираешь очки!» С восхищением воскликнул Риган. Но держишься ты крепко, совсем как бывало старик РГМ. Только чтобы я поверил, тебе придется наказать мне, что это не очковтирательство». Ригген ждал ответа. И тут Фрэнсиса вдруг осенило. «Что тут доказывать? Вы правы», — пробормотал он. «Я действительно втирал вам очки. Я тону. Вода уже дошла мне до ушей. Но я выплыву, если вы мне поможете. Вспомните о моем отце, протяните руку помощи сыну. Если вы поддержите меня, им всем кисло придется».